После этого случая король долго и усердно занимался арифметикой в надежде, что, когда явится следующий профессор, он сможет ответить на его вопросы. Он сидел возле подъемного моста и вслух учил таблицу умножения. Пока король смотрел в книгу, дело шло как по маслу, но стоило ему закрыть глаза и попытаться вспомнить прочитанное, все знания сразу улетучивались. «Семью один семь, семью два...» Тридцать три, семью три, сорок пять, начал он однажды и, увидев, что снова ошибся, с отвращением отбросил книгу. Бесполезно! Я никогда не поумнею, застонал король, уткнувшись лицом в горностаевую мантию. Однако нельзя же рыдать бесконечно. Вытерев слезы, король в изумлении уставился на дорогу, которая вела к дворцу. По ней шел какой-то. Незнакомец. «Привет», — сказал король. «Ты кто такой?» У него была очень плохая память на лица. «Если уж на то пошло», — ответил незнакомец. «Сам-то ты кто такой?» «Я король во дворце», — важно представился король и сделал широкий жест скипетром. «А я без денег на крыльце», — отозвался незнакомец. «Король...» Вытаращил глаза в изумлении. Неужели? Занятно. Очень рад встрече. Знаешь, сколько будет семью семь? Нет. А с какой стати? Услышав это, король издал радостный вопль. Он сбежал по ступенькам и заключил незнакомца в объятия. Наконец-то! Наконец-то! — кричал он. Наконец-то я нашел родственную душу оставайся со мной все чем я владею твое мы будем жить вместе но этальберт мешалась королева он же простолюдин он не может жить здесь ваше величество строго сказал лорд канцлер так нельзя, но на этот раз король им не уступил можно это будет очень хорошо произнес он надменно кто здесь король «Я или вы?» «Конечно, вы, ваше величество, если так можно выразиться, но...» «Вот и отлично!» «Дайте этому человеку колпак с бубенчиками, он будет моим шутом!» «Шутом!» — вскричала королева, заламывая руки. «Еще одного шута нам не доставало!» Король ничего ей не ответил. Он обнял незнакомца за плечи и, пританцовывая, прошествовал во дворец. «Только после тебя», — сказал король, останавливаясь перед дверью. «Нет, иди ты первый», — возразил незнакомец. «Ну, тогда вместе», — великодушно согласился король, и они бок о бок вошли во дворец. С этого дня король совсем забросил учение. Он сложил книги в большую стопку и поджег ее. А потом вместе с новым приятелем Бегал вокруг и распевал «Я король во дворце, а ты бездельник на крыльце!» «Ты только эту песню знаешь?» — спросил однажды Шут. «Боюсь, что да», — грустно ответил король. «А ты знаешь какую-нибудь еще?» «О!» — и не одну, — обрадовался Шут и запел. «Милая пчелка, скорее лети, Меда на ужин нам принеси!» «А вот еще...» «Мальчишки, девчонки, пойдемте играть на горные склоны, где нас не поймать! Овечки в долину спустились гуськом, младенец упал колыбель кувырком!» «Замечательно!» — воскликнул король и захлопнул в ладоши. «Послушай, я только что сам сочинил песенку, вот какую!» «С любым поспорить я готов, траля-ля-ля-ля-ля, Что ненавидит псы и котов, траля-ля-ля-ля-ля!» «Хм!» — усмехнулся Шут. «Недурно!» «Подожди, я еще одну придумал!» — сказал король. «По-моему, она еще лучше!» «Внимание!» И он запел. «Сорви мне цветочек, звезду мне поймай, В кастрюлечке с патокой перемешай, Взболтай, процеди, на огне потуши, Получится кушанья хороши!» «Браво!» — скричал Шут. «Давай споем их вместе!» И они пустились в пляс, По дворцовым палатам напевая Придуманные королем песенки. Устав от пения, Они повалились на пол посреди парадного зала и заснули. — Он совсем отбился от рук? — шепнула королева лорд-канцлеру. — Что будем делать? — Я слышал, что завтра приезжает самый главный профессор, — ответил лорд-канцлер. — Может быть, он нам поможет?